Каким бы гадом ни казался мне Авриард, но сейчас я была признательна ему за спасение. На миг оглянувшись, содрогнулась всем телом, заметив, что стало с деревом, в которое вондилась игла. Оно сохлось, зеленые листья в момент скукожились и опали на землю. Само дерево будто на несколько метров уменьшилось в размере, а от мощного ствола осталось одно воспоминание. «Даже страшно представить, что стало бы со мной». Несколько минут, пока шли, молчали. Я пыталась прийти в себя, не обратив внимания на объятия юноши. Так как в них не было никакой романтической подоплеки, я на удивление спокойно их приняла, хотя отчетливо вспомнилась, как едва не шарахнулась, стоило Трею всего лишь взять меня за руку. Мы дошли до беседки, увитой цветами, а потому хорошо скрывающей тех, кто находился внутри. Меня бережно усадили на мягкую скамью. Сам Авриард устроился напротив. Сильно испугалась. Спросил, только чтобы не молчать. Думаю, мой ответ ему был не нужен. Он его и так знал. Сильно. Просто не думала, что кто-то перейдет к активным действиям. Дичью я еще никогда не была. Меня снова передернуло. Перед глазами поплыли красные круги. Да. Не хватало еще сознания потерять. У тех, кто все это замыслил, мало времени. Вот они и торопятся. Поведал собеседник, вызвав мое любопытство. Мало времени? Для чего? И при чем здесь я? Понимаешь, завтра вечером истекает срок, когда звезда умор всходит один раз в несколько лет. Только в это время возможна смена власти, переворот, увеличение силы, подчинение сильнейших артефактов. Как правило, период восхода звезды длится всего пять дней. Четвертый сегодня заканчивается. Завтра уже просто нет смысла что-то предпринимать, потому что времени не останется. И нашим врагам придется ждать как минимум года 3-4, а то и все пять. «Потому что периодичность фактумра так и не выявили», — пояснил юноша. Мои глаза округлились. «Что за ерунда? Неужели не люди настолько зависимы от какой-то звезды? Это же маразм чистой воды!» Я была удивлена. «Получается, меня только что едва не убили, потому что на небе засияла звезда? Куда я попала? Театр абсурда какой-то!» «Лайра!» «Это не какая-то звезда. Вот скажи, вашего императора часто пытались сместить?» Вкрадчиво спросил собеседник. «Его не смогли бы сместить по определению, потому что короны и регалии сразу убили бы узурпатора», снисходительно ответила я. «Вот. А теперь представь, что появилась бы возможность в определенный период сменить власть. Именно в эти несколько дней, пока на небе царствует фактумор, Любой переворот увенчался бы успехом, и корона, и регалии приняли бы нового правителя, и сколько бы желающих предприняло попытку переворота. У меня даже дыхание сбилось. Стоило бы понять размер катастрофы с этой звездой. А еще я осознала одну немаловажную вещь. Тогда получается, у меня хотели отнять артефакт, потому что знали, что в это время он примет любого, в чьих руках окажется?» «Молодец, девочка, я в тебе не сомневался. Теперь понимаешь, зачем зачаровали Финару? И почему ее тогда не испепелило в комнате, когда она коснулась камея, а всего лишь отшвырнула?» — осведомился Авриард. «Ну, я думала, потому что мы с ней одной крови. Пожала плечами, ведь именно так я и считала». Нет, все совершенно не так. Ваше родство здесь ни при чем. Все дело в этом промежутке времени. Усмехнулся юноша, хотя я видела, каким беспокойством светятся его глаза. Интересно, какое ему до меня дело? Получается, мне необходимо только завтрашний день пережить, и можно на несколько лет вдохнуть свободно? С надеждой уставилась на родича. Вопрос мне и самой показался глупым, но я не могла не узнать, чего ждать в дальнейшем. Мне было откровенно страшно. Это что выходит? Спокойная жизнь мне будет только сниться? И даже Академия не в состоянии меня защитить? Фактически только сегодняшний вечер и ночь. Завтра уже все. Начинается заход звезды, попытки не принесут результата. Успокоил меня юноша. Я закрыла глаза, восстанавливая сбившееся дыхание. Вот это угодило в самое пекло. Не думала, не гадала, а в круговорот интриг попала. Даже во дворце императора, какой бы серпантарий там ни был, такой опасности я никогда не подвергалась. От того стало до ужаса страшно. И, как назло, переждать совершенно негде. Бежать к Трею которому успела проникнуться доверием, не вариант. Шая? Что она сможет сделать, если снова захотят воспользоваться самым опасным ядом? Ничего. Только сама погибнет. Я просто не могла поверить, что эта хрупкая девушка сможет противостоять сильным личностям, не гнушающимся убийствам. Подвергать других опасности не хотелось. Что же мне делать? Я совершенно сникла, понимая, что в комнату возвращаться опасно. Никто не может гарантировать мне защиту. Наемница может скрываться даже под личиной одной из девушек, соседок по домику. «У нас один выход. Завтра выходной, поэтому предлагаю сегодня отправиться к деду. Там точно безопасно. Финара уже у него. Он снимет с нее ментальное воздействие». Уверенно заявил юноша, взяв на себя заботу обо мне. А мне в тот момент было только в радость, потому что сама я мало что соображала. Мне не хотелось обращаться за помощью к древнему предку, но другого выхода и правда не оставалось. Пришлось кивнуть. В тот момент предупредить друзей и мысли не возникло. «Наверное, я не привыкла к тому, что у меня есть те, кто может обо мне волноваться». «Я вызываю его сюда», уточнил Чернявый. Скрипя сердцем, снова кивнула. Авриард нажал на браслет. Несколько камней засветилось. Сперва ничего не происходило, а потом появились знакомые лепестки огня, из которых возник злой дед. Мне показалось, Он готов был крушить все вокруг, на мгновение даже стало страшно. «Что у тебя еще произошло?» Громогласно рыкнул предок и, наконец, заметил меня. «Лайра, что случилось?» Злость сменилась тревогой. Мгновенно переменившись, предок забеспокоился, его глаза быстро обшарили все вокруг. Таким цепким взглядом, Обычно окидывал пространство глава тайной канцелярии императора. Дед мгновенно оказался рядом, присаживаясь и приобнимая меня. Пристально всмотревшись в мое лицо, дед подобрел. Он явно ощутил, что со мной происходит нечто неладное. А я даже толком рассказать не могла. Язык не слушался, в горле спазм. До меня сейчас отчетливо дошло. Секунда промедления, и меня бы уже не было. Ответить ничего не успела. За меня это сделал мой спаситель. «Сапфировый яд», — коротко бросил юноша. Дед стал мрачнее тучи. Наверное, попадись ему сейчас хоть один подозреваемый мигом распылил бы его на составляющие. Как он попал на территорию Академии? Насколько мне известно, здесь стоит защита от нападения вредных веществ. Зло процедил предок, а сапфировый яд имеет такой специфический запах, что перебить его невозможно. Где только хранили. У меня одно объяснение: и принесли, и хранили в экранированном персне сапфиром. Причем в самом камне. По цвету сам яд сливается с цветом камня, поэтому ничто не могло бы повлиять на его прозрачность. Заодно и экранизация отличная. Никому и в голову не придет проверять украшения. Поделилась мыслями, напряженно пытаясь вспомнить, у кого из девушек видела нечто подобное. Как правило, кольца студентки предпочитают с бриллиантами, аметистами и алмазами. Сапфиры мне не встречались. Информация всплыла сама собой, так как я прекрасно знала, на что способны некоторые личности. С помощью ядов травили, привораживали, избавлялись от неугодных, подставляли соперников. Я сама лично видела, как выглядят такие перстни. Одна из девиц пыталась приворожить младшего принца. «Ладно, с этим завтра разбираться будем. Сегодня приглашаю тебя в гости», — отстранился дед. «А меня?» — насмешливо спросил Авриард. «А ты не ерничай?» Домой в гости не ходят. Это для Лайры наш замок, пока еще незнакомое место. Надеюсь, скоро он и для нее станет родным домом. Но я